В тот момент, когда Джальма прислонился к стене, произошло нечто странное. В соседней комнате появился слабый свет, и Джальма под влиянием галлюцинаций заметил в двери, против которой он стоял, круглое окошечко. Через него-то и проникал свет в комнату, где находился принц. В окошечко было вставлено толстое стекло, а со стороны индуса его защищала тонкая, но прочная решетка. «Что это? Невероятно! Комната для подсматривающих! Всем интересно, что там за стеной, за дверью!» Комната была довольно богато обставлена. Против пылающего камина у стены стоял большой зеркальный шкаф, а сбоку широкий мягкий диван. Освещается это помещение слабым, нежным светом неопределенного оттенка. А, в ней началось какое-то движение, но может быть это галлюцинация? О, Господи! Кто эта высокая женщина, тщательно укутанная в темный особого фасона плащ с капюшоном? При виде этого плаща Джальма вздрогнул. Он не сводил глаз с этой женщины. Вошедшая двигалась с большой осторожностью. Она подошла к окну, выглянул на улицу, затем, не снимая плаща, приблизилась к камину и задумчиво на него облокотилась. Джальма, забыв обо всем, забыв о феринже, Только следил за вошедшей, не сводя с нее пылающего взора Она отошла от камина и спустила плащ Остановившись против зеркала спиной к своему неведомому зрителю Шальму точно оглушил удар грома а -а -а! Это женщина Адриана де Кардавиль Это ее рост, ее золотистые волосы Та же жемчужная сетка покрывает косы и то же зеленое платье, в котором она была во время визита госпожи де Сандизье, надета на этой девушке. Словом, это была мадмуазель де Кардавиль. Он в этом не сомневался. Он смотрел, задыхаясь от волнения, с загоревшимся взором в каком-то опьянении.